22. 3 сотни драконоидов в 6 сотнями эльфов и гномов направились к баррикадам почти сразу после нашего короткого совещания. Двигались они крайне медленно, но зато набрали достаточно большую высоту, чтобы лучники не могли достать их. Они не достали, а вот маги, которых разведчики не увидели, начали прорежать воздушный строй только так. Последние минуты полёта оказались очень кровавыми. 2,5 десятка драконоидов оказалось сбито, но они даже в полумёртвом состоянии не смогли добраться до стен, буквально падая на них. Но не все. Десяток птичек бесчувственно рухнули на подлёте, больше не поднимаясь на ноги. "Товари!" рыкнул я, наблюдая за этим, и ещё с земли, после чего направился к другой группе воинов, что должна была ударить в малозащищённое место. Минутная готовность. Воины зашевелились. Если бы можно было смотреть на нас со стороны, то выглядели мы как суматошные муравьи. Пока моя группа подготавливалась к взлёту, со стороны стен донёсся приглушённый звук боя, ожесточённого, смертоносного, от которого у меня защемило сердце. Но выбор был сделан. План разработан, наступать было некогда, да и некуда. За нами. Да, за нами наша родина. Наш дом. За нашу родину, за наш дом, за Итуленс, прорал я и первый взмыл в воздух тем самым, подавая сигнал своим войскам. Я был в форме истины, форме драконоида, высшего драконоида. Я был готов рвать и метать, гнев струился по моим жилам словно магма, раскаляя моё и не только моё сердце. Взмах, десяток метров остался позади. «Некоторые мои подчинённые начали повторять за мной, образуя своеобразный клин. Взмах! Ещё десяток метров остался позади, земля всё дальше, ветры всё сильнее. Но они не помешают ни мне, ни моему воинству. Взмах! Уже больше пяти десятков боевых единиц в воздухе. Уже грозная сила была готова ударить в слабую точку врага, но это были не все. Взмах! Земля уже достаточно далеко». Словно я был на крыше высотки. Странная и неправдоподобная для этого мира ассоциация, но память, хоть и не моя, подсказывает именно это. Змах. Почти все войны были уже в небесах, а я всё набирал высоту. Я не хотел, чтобы нас было видно. Не хотел, чтобы наш манёвр остался открытым врагу. Строй под нами двинулся к стенам. Элис не выдержала, решила помочь нашим воинам, что сейчас сражались в окружении, давая нам шанс. В строю моей возлюбленной были в основном стрелки. Они могли реально оказать поддержку, особенно эльфы. Их взор даже сквозь препятствия помогал им поражать цели почти без промахов. Они были мастерами в этом. Эли сделал верный шаг, и надеюсь, он не приведёт к ещё большим потерям. Но через какое-то время я потерял всё своё войско. Густые облака мешали в взгляду, и лишь мои обострённые чувства помогали ощущать то, что происходило внизу. Группа отвлечения. Доклад. Мысленно я обратился к тем командирам сотень, что сейчас сражались за первой стеной. Первая сотня, ведём бой, тесним противника. Довольно бодро, рявкнул даже с азартом сказал командир своей сотни. Потери незначительные, войны противника были не готовы к встрече с нами. Раненые воины постепенно возвращаются в бой. Спасибо, остроухим. Вторая сотня, теснят, рычал командир второй сотни. Количество противника с левого фланга превосходит все ожидания. Гномы и эльфы несут потери. Мертвыми оттащили больше двадцати воинов. Стараемся навязать бой с воздуха. Маги воздушными прессами не дают взлететь. Четвертая сотня – все в норме. Спокойный четвертый сотник начал свой доклад как-то слишком спокойно. Противник не может прожать центр. Мы не стараемся лезть вперед. Часть воинов направляют на оказание помощи второй сотне в связи с тяжелой обстановкой. Доклад принял, ответил всем им я. Четвёртый. Разумная инициатива. Главное не подорвите свой фланг. Первый. Будь внимательнее, возможно, вас заманивают в ловушку. Передай Лемаэлю, что они должны имитировать прорыв к воротам, а не реально прорываться. Продолжить бой. Без ответов. Я не видел, что происходит внизу, но чувствовал, как колышутся ветры магии, как они вибрируют, как уменьшаются и перемещаются. Если верить этому, то нам лететь не менее пяти минут, в то время как войны на земле уже должны были почти вплотную подойти к стенам и первые шеренги начать обстрел. Обстановка должна была начать меняться, по крайней мере общий магический фон сразу изменился, перестал так вибрировать, стал более монолитным, словно скала. Вражеские маги начали прикрывать свои войска щитами. «Надо было с Элис тоже установить мысленный канал». Прорышал я сам себе под нос – так как совершил такую оплошность. Из-за этого я не могу контролировать основную группировку войск. Из-за этого я не могу знать, что именно происходит там, внизу. Нервы начали шалить, ибо я переживал не только за неё, но и за каждого бойца, за надменного Лимаэля, за беспринципного Дарбора, бестолочь я. Чёрт. Дышалось тяжело. В облаках что-то было, какая-то скверна, что отравляла наши организмы, но мы летели прорывались вперёд. Я всё время смотрел на спину, придерживался общего темпа, не спешил, но и не медлил. Я не один, я не в самом начале своего пути. Он в каком-то смысле находится в своём апогее, ведь я никогда не забирался так далеко, никогда не достигал такой силы и такого величия. Главное это не потерять, главное всё сохранить и приумножить. Глубокий вдох, прикрыл глаза, расправил крылья, затормозил. свой быстрый полёт, раскрыл свой взор, бегло осмотрелся по сторонам, сложил крылья и нырнул вниз, навстречу смерти, навстречу своему величию и славе. Грозный рык вырвался из моей глотки, пламя чуть ли не срывалось из моей раскрытой драконьей пасти, но я сдерживал его, хотя очень хотелось его применить. Достав из инвентаря свою вечно голодную до крови и смерти алебарду, я прижал её древко к себе, готовясь сделать самый быстрый и мощный выпад, наполняя своё оружие таким количеством магии, какое только я мог себе позволить. Удар. Огромный пылевой гриб поднялся в воздух, изнутри я не мог достоверно определить его размеры, но даже так меня поражала мощь совершенного мною столкновения. Вражеские воины, что находились поблизости, просто исчезли, а те, что находились чуть поодаль, разлетелись на многие десятки метров во все стороны. И так хлипкая стена после моего приземления начала дышать на ладан, накренившись в сторону кратера. По полевому облаку пробежали разряды молнии, и всё же не зря я вкладывал почти половину своих сил именно в эту стихию. Совершив пару пассов руками, передвинув плавно свой корпус, я манипулировал бесконечной энергией, что наполняла пространство вокруг меня, собирал в одну сияющую точку перед своими выставленными вперёд руками, чтобы потом разряд выкликнул я, вспоминаю тот факт, что иногда озвучивание заклинания усиливало его эффект. Я не знал, насколько это утверждение было оправдивым, но мне сейчас надо было всячески усилить свою магию. Вышел или нет мой трюк, я уже не мог узнать. Вражеские маги начали заливать всё пространство красным, словно пропитанным кровью пламенем. Мне было плевать сейчас на весь урон. Вокруг меня было столько демонов и демонопоклонников, что благодаря свойству поглощённого мною когда-то магического камня, моя защита против атак демонов зашкаливала, превосходила все возможные пределы, пересекала любые границы. Каждый мой удар в теории должен был гарантированно отнимать жизнь не противника, ведь я идеальное оружие против армии демонов. Я один могу положить целый легион, но и у этой способности были свои скрытые пределы. Она работала только с демонами, что были хотя бы примерно равны мне по силе, либо если их было достаточно много, чтобы толпа могла сойти за одного. Первый десант после моей бесшабашной атаки начал приземляться. Войны наземные тут же схлёстнувались в ближнем бою с подоспевшим за столь короткий период противником. Войны воздушные, если у них не было специальных склян, атаковали пока ещё редкого врага с воздуха. Я хоть и не первый раз видел, как они сражаются, но всё равно восхищался, как они за столь короткий промежуток времени смогли овладеть полётом и собственными стилями боя в воздухе. Один воин пикировал на горящего легионера, буквально вминая шлем внутрь доспехов своим щитом. Второй воин на огромной скорости пикировал вниз, после буквально в метре над землёй на огромной скорости нёсся в строй врага, после чего делал резкий поворот, разрубая тех своим огромным топором. Третий воин поступал более просто. приземлялся, делал резкий рывок в сторону противника, хватал его, взлетал и, предав ускорение с высоты метров 30, бросал вниз. Перелом хребта был гарантирован, а эти твари, чтоб их, всё же были людьми, физиология осталась прежней. Через 2 минуты большую часть поднятой мною пыли и земли смело ветром или опустило на землю гравитацией. В стене была дыра, хоть она и накренилась, но быстрый проход воинов внутрь этой импровизированной крепости был маловероятен. Надо было расширять. А для этого Дарбор обеспечил нас своим чудесным зельем. Третий. Мысленно я обратился к командиру того звена, в руках которого были те самые ядерные смеси. Пять из десяти на внешнюю стену, остальные сейчас же на вторую стену. Нам нужно сделать как можно больше дыр, чтобы основные войска по всем периметрам сразу расползлись. Исполним, командир, спокойно ответил командир третьей сотни, после чего выделенный десяток драконоидов разделился на две равные группы и направился к двум стенам, что стояли на расстоянии более 3 сотен метров друг от друга. Пока наши птички совершали своё крутое пике, на нас успела навалиться пара сотен легионеров при поддержке двух магов. Эта парочка, по всей видимости, судя по их форме, когда-то девушки, Ныне что-то очень похожее на суккубов из фольклора того мира дала мне прикурить в переносном смысле. Их появление я просто не ожидал. Не думал, что останутся свободные маги при том, что они смогут летать. Только стоило мне взмыть в воздух, начать искать взглядом тех вражин, что закидали меня заклинаниями огня и земли, как меня тут же чуть не прижало воздушно-каменным прессом. Я выдержал, спасибо моей природной и преданной за счёт экипировки выносливости и ловкости, что позволили удержаться и не закрутиться в небесах. Парочка удивилась, что-то пробубнила на непонятном мне языке, после чего начала заливать меня различными заклинаниями. Я сначала прикрылся магическим щитом, отступил на мгновение, чтобы не подставляться под лучники врага, которые атаковали меня, а после сделал краткий анализ. Способности этой парочки были скудны. Да, они могли довольно часто атаковать, но что-то существенное применить явно не могли или не собирались. Но одно стало ясно: они восприняли меня как главную цель. Не стали концентрировать своё внимание на моих воинах, что сберегло точно несколько жизней. Это хорошо. Значит, можно не переживать за то, что они переключатся на кого-то другого. А значит, вы мои. Гровожадно оскалился я, после чего выставил левую свободную руку вперед, поддерживая щит, а правую руку с алебарды занес за спину, готовясь нанести сокрушительный удар. «Не знаю, услышали они мою фразу или нет. Лицо они мое точно не видели, оно было закрыто шлемом, но их поведение моментально изменилось. Если они сначала парили в воздухе рядом друг с другом, то сейчас они резко разделились». Опыт наблюдения со стороны помог им, но ненадолго. Первую я настиг буквально в следующее мгновение, пронзив её носквой своей алебарды так, что даже топор торчал с обратной стороны. Рана оказалась огромной и ужасной, даже самому устало несколько противно. Но главное, оказалось пробито сердце, вырвана с корнями рука и повреждён позвоночник. Первая готова. Довольно громко сказал я, переводя взгляд на её сестру. "Очередь второй". И вторая запаниковала. Если до этого от неё в мою сторону ещё летели какие-то огненные заклинания, то сейчас она дала фирменного дёру. Я помчался за ней. Всё же у неё были декоративные крылья, и парила она с помощью магии, а я же использовал законы физики, а также магию, из-за чего настиг я её буквально через 5 секунд. Допор моей Алибарды в её хребте, промеж маленьких крыльев, смотрелся несколько неуместно, но мне такая артхаусная картина понравилась, особенно сознание того, что есть под сфактом, дыра в спине. Вырвав своё оружие из умирающего тела, я взмыл повыше, чтобы оценить обстановку. На нас пёрли враги, пёрло их немало, и пёрли они довольно быстро. Надо было что-то решать, ведь даже отвлекающий маневр не помог оттянуть всех противников. И только я хотел помчаться навстречу к врагам, как меня закружило в воздухе. Уши приложило мощным взрывом, а по шлему ударило что-то довольно увесистое, из-за чего я оказался на земле. Как я на ней оказался, я не мог вспомнить. Но лежала почти вся моя гвардия, благо не мертвыми. И тут, когда я поднимался на ноги, меня осенило. «Ведь у моего доспеха должна быть наследственная способность от старого комплекта брони, но после ее замены она не особо срабатывала. Точнее, вообще не срабатывала. И тут я обратился к описанию нового доспеха и... очень громко выругался матом, после чего вручную применил способность. «Вот надо было мне отключать уведомления!» «О, вот ты просмотрел то, что теперь копится аж целая сотня ударов, а применяется способность только после мысленной команды!» «Ну или после ее произношения вслух!» «Волна!» — выкрикнул я, и огромная сфера с золотоватого оттенка начала с большой скоростью распространяться от меня во все стороны. «Последние сто ударов — это просто колоссальный урон!» Мои воины, которых задело взрывом, которые были при смерти, которые просто были чуть ранены, оказались полностью здоровы, причём все. Враги же в ближайшие 300 м оказались просто пустынными. Никого не было видно, а если и был кто, то он удирал. Так-то и твари, крикнул какой-то гном, грозя кулаком, после чего шмыгнул, протирая свои усы. Ах, вот это я понимаю, сильное могучее колдовство. Даже меня немного пробрало. А магия, чтоб её, на гномов-то не действует. Это всё руны, усмехнулся я, проходя мимо гнома, хлопнув его по плечу. Вроде как ваше ремесло, вот и на вас подействовало. От моей лечащей и убивающей волны полностью осела вся пыль. Мои литуны постарались на славу. Бреши в первой и второй стене были достаточно большими, чтобы через них прошёл полк в походном строю. Наша задача была выполнена. Теперь тут оставалось дождаться подкрепления и начать зачищать местность. Но на самом деле не всё было так радужно. У трёх сотен потери были огромные, больше пяти десятков убитых драконоидов, больше двух сотен эльфов и примерно сотня гномов. Это очень и очень большие потери для нас, но и удар на них пришелся колоссальный. Почти три тысячи воинов, если верить почти непрерывным докладам командиров, настигли их, а нам следовало спешить. «Ты!» – тыкнул я первого попавшегося эльфа. «Организовать сухопутным силам оборону прорванных участков, дождаться подкрепления, после чего последовать для помощи нашим окруженным войскам. Все понятно?» «Да!» Несколько растерянно ответил эльф, на что я просто кивнул и взмыл в воздух. "Третий, пятый", обратился я к командирам ближайших ко мне сотен драконоидов. "Надо помочь нашим, приготовить всё самое смертоносное, что только возможно. Ситуация там откровенно дерьмовая". "Есть", хорошо ответили оба командира. "Следовать за вами. Следовать к нашим", спокойно ответил я. "А я покажу им, что такое настоящее пламя".